Глава восьмая Парк Александра Роуд Эди стояла возле сушилки для посуды на кухне, желая, чтобы папа побыстрее закончил отскребать кастрюлю из-под спагетти. Он целую вечность наполнял раковину мыльной водой и скреб стенки кастрюли проволочной мочалкой. «Ты не можешь побыстрее?» — спросила Эди, скручивая мокрое полотенце в узел. «А что за спешка такая?» — отозвался папа. Откуда ему было знать, что крошечное летающие существо ждёт Эдди наверху в ее комнате? Импи согласилась прятаться под кроватью у Эдди, пока та ужинает. Взамен Эдди пообещала, что они совершат рейд на кухню, как только папа ляжет спать. Она оставила Импи воды и насыпала в подставку для яиц воздушного риса, однако не собиралась задерживаться так надолго. Наконец, папа стянул с рук резиновые перчатки, в которых мыл посуду. Теперь пора позвонить маме. Но мне нужно делать домашние задания. У тебя каникулы, Эдди. Что на тебя нашло? Ты всегда так ждала этих звонков? Он открыл ноутбук и щелкнул по значку скайпа. Прошло два дня с тех пор, как мама улетела в Финляндию, чтобы присмотреть за бабушкой Агатой. Бабушке Агате было 80 лет, и она жила вполне самостоятельно, но пару дней назад она упала на кухне и теперь нуждалась в помощи. Ноутбук пискнул, и на зернистом голубом экране внезапно возникло лицо мамы. Вид у нее был усталый, волосы были небрежно заправлены за уши. Эдди помахала рукой. «Как там бабушка Агата?» «Сегодня был хороший день», — ответила мама. Она ненадолго встала с постели и сидела у окна в своем кресле. Мы слышали, как над нами трубят перелетные гуси, покидая озеро. «Аарк! Аарк!» — по гусиному протрубил папа, размахивая посудным полотенцем за спиной у Эдди. Эдди и мама засмеялись. «А как твои дела, Эдди? Что-нибудь интересное случилось?» Эдди с усилием сглотнула. «Ей хотелось выложить маме все и сразу», о том, как она нашла шкатулку с крошечными флитами, как трепетали крылья и импи, словно крылышки калибри, как пропали флюма и орешек с младенцем. Но она не могла рассказывать об этом. Ей почти пришлось прикусить собственный язык, чтобы удержаться. «Я помогала папе в офисе», — сказала она вместо этого, «и занесла в каталог 49 забытых зонтиков». «Ничего себе!» — произнесла мама. «Впечатляет!» Поведав ей про будильник кролика с шевелящимися ушами и тщательно избегая любых упоминаний о нас и Линне, Эдди передала ноутбук папе. «Скоро увидимся», — пообещала мама. Пару минут Эдди сидела рядом с папой, пока он разговаривал с мамой. Эди думала про окно в домике бабушки Агаты, выкрашенном в ржаво-коричневый цвет и стоящему у самого озера, про гусей, которые вытягивают длинные шеи, взлетая... Потом она снова вспомнила про Импи и уже не могла думать о чем то другом. Она взбежала по лестнице наверх, шепнув папе, что идет к себе в комнату. Когда Эдди заглянула под свою кровать, её охватило облегчение. Импи сидела в подставке для яиц, и вид у нее был скучающий. Она перелетела на прикроватный столик Эдди и уперла одну руку в бок. «Тебя не было целую вечность!» «Я помогала мыть посуду, «Что насчет моего списка?» — спросила импи. «Пойдем, как только папа уснет». Эди включила прикроватную лампу, и теперь импи стояла в круге света. Они смотрели друг на друга. Эдди видела, как подрагивает грудная клетка импи, когда сердечко размером с хлебную крошку гнало кровь по сосудам крошечного тела. Одежда, сшитая из конфетных оберток, блестела в лучах лампы. Она прошита тонкой проволокой, чтобы выдерживать столкновения с насекомыми и градинами гордо сказала Импи и указала на крошечные буквы «Ф7», вышитые на груди. «А что это означает?» — спросила Эдди. «Фуражировка, то есть собирательство. Седьмой уровень, самый высший». «Я умею читать карту подземки и разыскивать там полезные вещи». «Какие, например?» «Ну, деревянные палочки от леденцов и мороженого, чтобы отделывать наши дома» жевательную резинку для того, чтобы скреплять вещи между собой, остатки корочки от сэндвича, чтобы делать тосты. У Эдди было множество вопросов, но она решила, что не следует задавать их все сразу. Импи, с другой стороны, жаждала исследовать новое окружение. Она взлетела и на несколько секунд зависла в воздухе. Ее крошечные прозрачные крылышки с паутинкой прожилок быстро-быстро трепетали. Потом она облетела комнату, рассматривая вещи Эдди, и задержалась возле фотографии, на которой два человека стояли на берегу, улыбаясь и держа за руки маленького ребенка. Ветер развивал волосы женщины, отбрасывая их назад. «Это мама и папа со мной, когда я была маленькая», — пояснила Эдди. «А где сейчас твоя флюма?» — спросила Импи. «Она на несколько дней уехала в Финляндию, чтобы присмотреть за моей бабушкой. Мама выросла там и не очень любит зиму в Лондоне». Говорит, слишком много туманов и сырости, и слишком мало снега. Она скучает по холоду, по-настоящему холоду. Она всегда посмеивалась над тем, что папина фамилия — Уинтер, то есть зима. Импи пролетела мимо светодиодной гирлянды, свисающей с гардероба Эдди, и заглянула сквозь стекло в аквариум, где плавали две гуппи. Они метнулись прочь от стекла и с любопытством стали рассматривать Импи из-за клубка водорослей. Потом она подлетела к окну и уставилась на улицу. «Значит, рыбы видят флитов!» Эдди подошла и остановилась рядом с ней. Она смотрела в это окно бесчётное количество раз. На аккуратный ряд домов с садиками размером с почтовую марку, на криво выстроившиеся в шеренгу мусорные урны. Вся эта сцена была залита оранжевым светом уличных фонарей, а вдали слышался грохот и перестук колес длинного грузового поезда. Он направлялся через Лондон к порту на восточном побережье. Так они стояли некоторое время, прислушиваясь, пока телевизор на первом этаже не смолк, а шум воды в ванной возвестил о том, что папа чистит зубы перед сном. Наконец Эдди услышала, как в соседней комнате щёлкнул выключатель. Наступило время для полуночного рейда.